Искал ли Рон в других местах? Кейси знала, что ФАВП не регламентирует эксплуатацию дополнительного оборудования, к которому относится и экспресс-анализатор. Его могли установить в любом месте по желанию заказчика, в кормовом люке обслуживания, в грузовом трюме, в радиоотсеке под кабиной пилотов. Он мог оказаться где угодно. Может быть, Рон и не пытался его найти. Кейси решила сама заняться поисками. 10 минут она листала толстые руководства по ремонту n 22 но безуспешным. Об экспресс-анализаторе не было ни слова. Во всяком случае, ей не удалось отыскать нужную ссылку. Однако руководства, хранившиеся в этом кабинете, предназначались лично для нее. А поскольку Кейси не имела прямого отношения к ремонтным работам, Документация уже давно не обновлялась. Большинство руководства было издано еще в ту пору, когда она поступила на работу в Нортон, и многим из них было не меньше пяти лет. Ей на глаза попались очки виртуальной реальности, лежащие на столе. Минутку подумала она и, схватив очки, надела их. Подключив очки к проигрывателю компакта дисков, она нажала кнопку Включение? Ничего не произошло. Несколько секунд Кейси возилась с клавишами и лишь потом сообразила, что в проигрывателе нет диска. Она заглянула в коробку, вынула оттуда серебристую пластинку, вложила ее в аппарат и вновь включила питание. Очки засияли. Кейси увидела страницу из первого тома руководства, спроецированную на внутреннюю поверхность линз. Она не понимала толком, как действует система. Очки находились в двух сантиметрах от глаз, а изображение словно висело в воздухе в полуметре от ее лица. Страница казалась почти прозрачной. Кейси прекрасно видела находящиеся за ней предметы. Корман то и дело говорил, что из виртуальной реальности можно извлечь лишь виртуальную пользу, если не считать отдельных, узкоспециальных приложений. Одним из них были ремонтные работы. Руки человека, который возится с механизмами, зачастую перепачканы маслом, либо заняты инструментами и деталями, и у него нет времени листать толстые справочники. Собираясь ремонтировать реактивный двигатель на 10-метровой высоте, ты вряд ли потащишь с собой пудовые фолианты, Идеальным выходом в такой ситуации были очки виртуальной реальности, и Корман создал их. Нажимая кнопки проигрывателя, Кейси обнаружила, что может просматривать руководство страницы за страницей. Также была предусмотрена функция поиска, которой можно было управлять при помощи клавиатуры, висящей в воздухе. Нужно было лишь подвести курсор к клавише «Э». Сделать это оказалось не так-то просто, но Кейси справилась. Зажужжал двигатель проигрывателя, и перед глазами Кейси повисла надпись n 22 «Экспресс-анализатор» «Рекомендуемые установочные позиции». Нажимая клавиши, Кейси пролистала схемы с подробным изображением мест, в которых можно было устанавливать анализатор. Всего таких мест набралось 30. Кейси прицепила проигрыватель к поясу и покинула кабинет. Аэропорт Марина. 22.20. Марти Рирдон застрял в Сиэтле. Интервью с Биллом Гейтсом затянулась, и Марти опоздал на свой рейс. Он мог прилететь только завтра утром. Дженнифер пришлось перекроить расписание. «Завтра будет жаркий денек», — сказала она себе. Она рассчитывала приступить к работе в 9 часов, но теперь все откладывалось, в лучшем случае, до десяти. Дженнифер заперлась в своем номере, Включила портативный компьютер и принялась за расчеты. 9.00. 10.00. Переезд из Лос-Анджелесского аэропорта. 10.00. 10.45. Баркер в своем кабинете. 11.00. 11.30. Кинг в аэропорту. 11.30. 12.00. Представитель ФАВП в аэропорту. 12.15, 12.45, переезд в Бербенк. 14.00, 14.30, Роджерс в Бербенке. 14.30, 15.30, Марти у территории Нортона. 16.00, 16.30, Синглтон в Нортоне. 16.30, 18.00, возвращение в Лос-Анджелеский аэропорт. Расписание было уплотнено до предела ни обеденного перерыва, ни запаса времени на транспортные пробки и неизбежные заминки в ходе съемок. А завтра пятница. Марти наверняка пожелает улететь в Нью-Йорк шестичасовым рейсом. У Марти новая подружка. Он обожает проводить выходные в ее компании Марти очень рассердится, если опоздает на самолет. А он наверняка опоздает. Беда в том, что когда Марти закончит Синглтон, на дорогах начнется час пик. Ему нипочем не успеть на свой рейс. И чтобы не опоздать, ему нужно выехать из Бербенка в половине третьего. Значит, придется перенести Синглтон на утро, а Кинга на послеобеденные часы. Дженнифер опасалась, что человек из ФАУП откажется дать интервью, если его в последнюю минуту назначат на другой срок. Но знала, что Кинг наверняка пойдет навстречу. Если потребуется, он будет ждать хоть до полуночи. Дженнифер заранее побеседовала с ним. Кинг оказался хвастливым болтуном, но короткие фразы удавались ему на славу. 5-10 секунд. Он бил не в бровь, а в глаз. Дело того стоило. 9.00. 10.00. Переезд из Лос-Анджелесского аэропорта. 10.00. 10.45. Баркер в своем кабинете. 11.00. 11.30. Представитель ФАВП в аэропорту. 11.30. 12.30. Переезд в Бербенк. 12.30. 13.00. Роджерс в Бербенке. 13.00, 14.00, Марти у территории Нортона. 14.00, 14.30, Синглтон в Нортоне. 14.30, 16.00, возвращение в Лос-Анджелесский аэропорт. 16.00, 16.30, Кинг в аэропорту. 17.00, 18.00, возвращение в отель. Вот так будет лучше. Дженнифер еще раз мысленно перечислила свои резервы. Если человек из ФАВП окажется покладистым, она не встречалась с ним лично, только говорила по телефону, то Марти не придется с ним беседовать. Если переезд в Бербенк отнимет слишком много времени, Дженнифер откажется от услуг Роджерса. В любом случае, его позиции были слабы, и сразу начнет снимать Марти. Интервью с Синглтон не затянется надолго. Дженнифер не хотелось, чтобы Марти опоздал на свой самолет, и у него не будет времени как следует насесть на вице-президента Нортона. Уплотненное расписание даже удобнее. Потом возвращение в аэропорт Лос-Анджелеса, последнее интервью с Кингом. В шесть вечера Марти улетает, и запись готова. Дженнифер отправится на телецентр, смонтирует репортаж и перегонит его в Нью-Йорк по спутниковым каналам. Утром в субботу она позвонит в редакцию Ньюслайн, выслушает замечания Дика, внесет необходимые поправки и к полудню вновь перегонит запись в Нью-Йорк. На подготовку к эфиру останется вполне достаточно времени. Дженнифер сделала пометку позвонить утром в Нортон и сообщить, что Синглтон понадобится ей на два часа раньше запланированного срока. Наконец, Дженнифер взялась за папку с документами, которые Нортон выслал по факсу в ее контору. Их должна была обрабатывать Дебора. Дженнифер никогда не заглядывала в пресс-бюллетени. Не собиралась делать этого и сейчас, но ей нечем было занять себя. Она торопливо просмотрела документы. Ничего иного она и не ждала. Сплошные самовосхваления. Н-22 — надежная машина с великолепным послужным списком. Рука Дженнифер, листавшая страницы, вдруг замерла. — Ну и дела, — пробормотала она и закрыла папку. Ангар номер пять. 2230 два В ночное время территория Нортона казалась вымершей. Автостоянки опустели. Здания, расположенные вдоль периметра, погрузились в тишину. Однако ограда была ярко освещена. Прожекторы горели всю ночь напролет. На углах зданий были укреплены видеокамеры. Шагая из здания администрации Кангару номер пять, Кейси слышала громкий цокот своих каблуков по асфальту. Огромные ворота ангара были опущены и заперты. Кейси увидела Тедди Роули, который стоял у ангара, беседуя с одним из электриков. В лучах прожекторов велись струйки сигаретного дыма. Кейси подошла к боковой двери ангара. «Привет, крошка!» — сказал Тедди. «До сих пор торчишь на работе?» «Да», — ответила Кейси. Она распахнула дверь, и электрик сказал... «Здание закрыто, вход запрещен, мы проводим циклический тест». «Ничего страшного», — отозвалась Кейси. «Извините, но вам туда нельзя», — возразил электрик. «Рон Смит категорически запретил пускать внутрь людей. Если вы хотя бы прикоснетесь к чему-нибудь, я буду осторожна», — пообещала Кейси. Тедди подошел к ней. «Я знаю, ты ничего не испортишь», — сказал он. «Но тебе потребуется вот эта штука». Он протянул Кейси тяжелый ручной фонарь длиной около метра. «Внутри темно, не забывай». «А верхний свет включать нельзя», — добавил электрик. «Мы не можем допустить изменения освещенности». «Я понимаю», — ответила Кейси. «Испытательная аппаратура обладала высокой чувствительностью. Включение потолочных ламп Могло исказить показания приборов. Электрик все еще колебался. «Может быть, позвонить Рону Смиту, сообщить ему, что вы входите в ангар?» «Звоните, кому хотите», — сказала Кейси. «Только не беритесь за поручни, потому что даже не прикоснусь», — перебила Кейси. «Черт побери, я знаю, что делаю». Она вошла в ангар. «Тедди не ошибся». Здесь царила темнота. Кейси скорее ощущала, чем видела окружающее ее обширное пространство. Она с трудом различала очертания самолета над головой. Все его люки и дверцы были открыты, повсюду свисали электрические кабели, под хвостом в крохотном пятачке призрачного голубого света стоял испытательный блок. Каждый раз, когда включалась очередная система, На компьютерном дисплее вспыхивала другая картинка. Кейси увидела, как зажглись и тут же погасли лампы в пилотской кабине. Потом на высоте 9 метров загорелся яркий свет в первом салоне и вновь темнота. Мгновение спустя вспыхнули габаритные огни на концах крыльев и хвоста, прорезав ангар с напомин слепящего белого света. Потом опять стало темно. Внезапно включились фары на передних кромках крыльев и начали втягиваться стойки шасси. Самолет висел в воздухе, и шасси могли втягиваться и выпускаться без помех. За ночь это должно было повториться до двадцати раз. Из-за стены ангара доносился голос электрика, который продолжал говорить встревоженным тоном. Тедди рассмеялся. И электрик сказал что-то еще. Кейси включила фонарь и двинулась вперед. Фонарь давал мощный свет. Она повернула ободок отражателя, расширяя конус лучей. Шести втянулись до конца. Потом их люки распахнулись, и шести выдвинулись вновь. Опустившись до предела, начали вращаться огромные резиновые колеса, издавая гидравлическое завывание. Мгновение спустя вспыхнул опознавательный прожектор, высвечивая эмблему на хвосте.